Глава одиннадцатая. Первый встречный. О, господин Берг, рад вас видеть. А что это за мрачные юноши вас сопровождает? Ух, какой серьезный, аж жуть берет. Но мы рады любым клиентам и не позволяем предрассудкам затмить наш разум. Весело рассмеялся щупленький добродушный старичок с пышной седой шевелюрой и такими же усами. Торговец Дезл. Уровень 61. 2458 из 2458. Лучник поздоровался с хозяином магазинчика и представил меня как своего друга, многозначительно кивнув при этом, пока я разглядывал заставленные товарами полки. Здесь находились доспехи, оружие, зелья и разные ингредиенты для них. Показалось, что выбор был не настолько богат, как в узкоспециализированных лавках, однако весь товар явно ходовой. «Друг, значит», — протянул Дезл и загадочно улыбнулся, — «уж не тот ли, что любит на ужин лягушачьи лапки?» Сперва я не понял смысла сказанного торговцем, но буквально через секунду до меня дошло. «О, по лицу вижу, что именно тот!» — продолжал лыбиться старичок. «Знаете, кое-кто передает вам привет и говорит, что ножик можете оставить себе в качестве подарка и жеста доброй воли». Берг говорил, что торговец-последователь Глазейска, но, видимо, лучник слегка ошибся. Не просто последователь, а адепт. Прямо сейчас бог знаний смотрит на меня его глазами? Это ведь наша первая встреча после Ильенты. Говорит, могу оставить нож? Ха, да я вроде и так его отдавать не собирался. Понятия не имею, где и когда пригодится кинжал высших ритуалов со скромным описанием «при использовании для ритуалов усиливает эффект от ритуалов». Однако такими вещицами не разбрасываются. Черт, опять во мне говорит обида на Глазейска за смерть Риры. В этом мрачном мире человечность словно камень на шее пловца, ну или известный на земле чемодан без ручки, тяжело нести и жалко бросить. Что ж, благодарю этого кое-кого. Я изобразил на лице улыбку. Он сейчас внутри?» Дезл задумчиво склонил голову на бок, а затем отрицательно замотал ей из стороны в сторону. «Уже ушел!» «Невелика потеря», — усмехнулся я. «Раз наблюдателей больше нет, может быть, перейдем к делам?» «Уверен, уважаемый Дезл, вам не терпится вытряхнуть из меня как можно больше золота, а?» Старичок продемонстрировал еще одну улыбку из своего богатого арсенала. «Сейчас он напомнил мне объевшегося сметаной кота». «Молодой человек знает, как сделать приятное пожилому торговцу. Ну-с, чего изволите?» «Пока думаете, позвольте мне самому вам кое-что предложить. У вас неплохой комплект, однако эту тряпку за вашей спиной уже давно пора сменить». Махнув рукой, он указал на мой старенький плащ. «Хе!» Я позволил себе усмехнуться. «Эту тряпку мне давным-давно продал ваш собрат по вере, Тайен». Глаза Дезла изумленно расширились, а ноздри начали гневно раздуваться. Мужчина покраснел, однако смог взять себя в руки и рассмеяться. Как я и думал, у этого бродяжника нет ничего путного. Сейчас я вам подберу такой плащ, о котором этот ваш Тайен и мечтать не может. Подобных товаров у него уж точно нет. Всплеснув руками, старичок юркнул в проход, расположенный прямо за прилавком. Мы прекрасно слышали его бормотание и шелест перекладываемых с места на место вещей. Улыбнувшись, я повернулся к Бергу. Он будто ждал моего взгляда и тут же неуверенно заговорил. «Слушай, покровитель говорил, у тебя есть деньги, правда?» «Правда», — кивнул я, размышляя о том, что слишком уж старик сблизился с лучником. «Хотя, конечно, для общего дела это хорошо, так и должно быть». «Он сказал, что мне стоит обновить экипировку, а то я-то почти без гроша, союзники немного подкинули, хоть зельями запасся, а так...» Он развел руки в стороны. «Вот, нашел, господин Кен!» Дезл ввалился в помещение и, подняв руки над головой, продемонстрировал мне длинный, черный, как смоль, плащ с рукавами и глубоким капюшоном. «Одеяние мрака, прототип, героическое!» Телосложение плюс 50, выносливость плюс 50, сила плюс 50, ловкость плюс 50, интеллект плюс 50. Эффект с вероятностью 8% поглощает любую атаку любого противника. Требование для полноценного использования уровень 50. Требование для полноценного использования мрачность. Уровень 5. Я одарил довольного торговца подозрительным взглядом. Удивительно, что в вашем магазине оказался предмет, так идеально подходящий под мои характеристики. Случайности не случайны, господин Кен. Очередная улыбка Дезла больше подошла бы какой-нибудь соблазнительной аристократке, а не старику-торговцу. Конечно, не случайны. Вы просто ждали меня и подготовились, а потом разыграли весь этот спектакль с соперничеством с Тайаном. Я усмехнулся и покачал головой. Сколько? Старичок посерьезнел и посмотрел на меня из-под лобья. «Цена только для вас, господин Кен, 25 тысяч». Я нахмурился и тоже ответил ему со всей серьезностью в голосе. «Вы думаете, уважаемый, у меня есть с собой такие деньги?» Глазейск знает, что я забрал казну Экхайма. «Маловероятно». Тогда с чего вдруг его адепт, подготовив специально для меня столь подходящую и манящую вещицу, заламывает такой ценник? Точнее, я уверен, цена мне названа еще и со скидкой, однако почему он думает, что я ее потяну? Проверяет, насколько состоятелен его тайный союзник? Наше молчаливое противостояние длилось секунд двадцать, по истечении которых Дезл тяжело вздохнул и тряхнул головой. «Дешевле в любом случае не могу продать», — проговорил он. «Кое-кто не одобрит такое поведение, для него это, господин Кен, как мужику серпом по самому ценному, по ремешку, на котором крепится к поясу кошель». Торговец вновь рассмеялся. «Что ж, тайный союзник и меценат не синонимы, понимаю». «Конкретно сейчас прямые интересы Глазейска не зависят от того, получу я плащ или нет. А значит, и дарить мне его по-дружески никто не будет. Бог знаний предположил, что я смогу заплатить 25 тысяч, и, как с ним часто бывает, оказался прав». «Хорошо», – сдался я, материализовав огромную горсть монет, «краем глаза уловил, как изумленно пялится на них Берг, ну еще бы, такое богатство». Однако прежде ответьте мне на один вопрос. Что значит слово «прототип»? Где-то есть улучшенная, хм, актуальная версия одеяния мрака. «Есть полноценный комплект», — помолчав несколько секунд, проговорил торговец. «Великий создал его очень давно, и его части разошлись по миру. Однако, если желаете, Великий сможет его собрать вновь. Это будет стоить вам...» На мгновение Дезл замер с открытым ртом. «Что ж, как я и думал, сейчас правильные ответы ему нашептывает покровитель. Полтора миллиона!» — наконец-то смог закончить фразу торговец. «Требования?» — коротко поинтересовался я. «Сто и десять!» — тут же отчеканил старичок. «Я подумаю», — почесав затылок, ответил я, подвинув своему собеседнику золотые монеты. «Я снял старый плащ и тут же примерил новый. Шикарно! Мне нравится! А Берг-то как смотрит завистливо, а?» «Уважаемый Дезл, а что можете предложить моему другу?» Я кивнул на лучника. Старичок смешно повел носом и, цокнув языком, ответил. «Конечно, такие вещи, как ваш новый плащ, я стараюсь у себя не держать, нерентабельно. Деньги должны делать деньги, а не оседать дорогущим хламом на складских полках. Однако и друга приодеть и вооружить сможем. Думаю, за все про все 15 тысяч. Идет?» В глазах торговца сверкнул азарт. «Идет», — вздохнул я. «Но тогда вам нужно пройти в мой второй магазин, тот, что рядом с торговой площадью. Я напишу записку моему помощнику». Честно говоря, идти в центр города при свете дня мне не хотелось. Пусть на меня стараются не смотреть, я все же привлекаю много внимания. Лучше, как и планировали, после покупок вернуться в таверну. «Иди один», — сказал я Бергу, — «я подожду тебя здесь. Есть у меня еще одно дельце к господину Дезлу». «Хорошо!» — решительно кивнул лучник. Пусть он, как обычно, выглядел довольно сурово, я чувствовал, что мой товарищ едва ли не прыгать готов от счастья. «Я мигом!» Через пару секунд за его спиной захлопнулась дверь, и мы остались с торговцем вдвоем. Не то чтобы я хотел скрыть от Берга свою следующую покупку, просто так получилось. ну господин Кен, внимательно вас слушаю!» — вкрадчиво проговорил Дезл. «Что бы вы еще хотели приобрести?» Мне нужны очки, любые, какие есть, характеристик, навыков, может быть, личности и быта. Я вопросительно приподнял бровь, прекрасно помня, что Тайан говорил, мол, в наших краях нет технологии по передаче очков личности и быта. Вот как, задумчиво протянул торговец, разглаживая пышные усы. Вам повезло, что вы обратились с этим вопросом именно ко мне. Знаете, не все люди моей профессии разделяют мою веру. Попади вы к кому-другому, вас могли бы тут же сдать герцогу. «Видите ли, господин Кен, владыка Урхонта не жалует передачу очков. Он говорит, что это нарушает баланс. Вот только дело в том, что у господина Деблейта свое видение баланса, ведь сам он не прочь скупить очки для себя и своих приближенных», — старичок усмехнулся. «Именно поэтому открытая торговля очками в этом городе запрещена. Но Великий услышал о вашем интересе. Сколько вам нужно очков характеристик и навыков? Быт и личность не предлагаю». Ими заниматься невыгодно Их количество очень ограничено И купить их можете только в Глазейске Внимательно выслушав старичка Я уточнил стоимость Цены те же, что и озвучивал Тайен Ну а быт и личность в Глазейске Почем будут? Дезл на секунду замер Явно прислушиваясь к чему-то Затем виновато развел руками К сожалению, актуальную на данный момент Цену я назвать не могу Никто не отвечает Он усмехнулся «Хорошо», – выдохнул я. «Сколько очков характеристик и навыков вы можете мне продать?» За неделю рекомендуется поглощать Не больше 70 очков Характеристик и 15 навыков Не более четырех недель подряд Потом необходимо взять месяц отдыха И лишь после этого Можно повторить курс В общем, комплект на первую неделю Соберем хоть к завтрашнему дню Но с рук на руки запрещенный товар Я продавать не буду Вам стоит приобрести доставщика Глаза торговца вновь сверкнули Чувствует, что вот-вот продаст Что-то не особо нужное клиенту Что за доставщик, вздохнул я. Через пару минут мне продемонстрировали удивительную вещицу. Пузатого петуха размером с трехлитровую банку. Выглядел он довольно нелепо, деревянные крылья и корпус были обшиты металлом, по бокам две трубы, в глотке шланг, туда заливается зелье маны, служащее механическому курьеру топливом. Грузоподъемность до 2 килограмм, когтистые лапы крепко держит легкое лукошко. Но самое главное, управлять птичкой можно силой мысли Правда, сеанс прямого подключения доступен лишь 10 секунд в час Остальное время механоид самостоятельно выполняет поставленные команды Я сжал в руках похожий на морковку пульт и, поднеся к лицу, сосредоточил на нем взгляд. «Пролети круг над торговым залом», – мысленно велел я. Через секунду петух расправил крылья и выполнил команду. Когда он заходил на посадку, я опустил веки и отдал новый приказ. «Активируй полное подчинение». Ощущение такое, будто играешь со своим воображением Я прекрасно ощущаю собственное тело, связь с ним, к счастью, никуда не пропала Но в то же время перед глазами мутная черно-белая сетчатая картинка То, что видит механоид Вот я захотел повернуть голову, петух исполнил Поднялся выше, и это сделано Возжелал опуститься, готово Ну, говорю же, господин Кен, великолепное приобретение. Прекрасный образчик прорывных маготехногенных разработок великого. Между прочим, перенос сознания доступен только в последних версиях. Предыдущие просто могли выполнять заранее поставленные задачи. А первое поколение и вовсе всего лишь летали из пункта А в пункт Б, отдыхали там полчаса и возвращались обратно. Как же крут все-таки Кейн, способный без каких-либо ограничений подключаться к своим зомби. Ну или боги с их аватарами, или ретранслятором, каким была Рира для Глазейска. С другой стороны, мой товарищ-некромант не может передать свои способности другому, а подобной механической курицей способен пользоваться любой, у кого есть мана. Пульт управления вытянул у меня немного МП, но остается главный вопрос, как это чудо техники поможет мне в покупке очков? Я поспешил задать его торговцу, тот всплеснул руками и восторженно выпалил. Ну конечно, с этого и стоило Начинать. Доставщик способен Запоминать до трех целей и находить Их в радиусе герцогства На самом деле Великий разрабатывал Его, чтобы упростить взаимодействие Между армиями, чтобы можно было Быстро доставлять приказы из штаба Напрямую полевому командиру Где бы он ни находился в данный момент Единственный нюанс, изменить Трех выбранных лиц нельзя А чтобы доставщик их запомнил Необходима их кровь. Но вы не переживайте Конкретно этот, он кивнул на замершего на прилавке механического петуха, «Уже настроен на одного моего товарища, Фреда. Тоже адепта великого, как вы понимаете. К слову, великий готов уступить вам доставщика практически за полцены, всего-то за 30 тысяч при его стандартной стоимости в 45». Последнюю фразу торговец вновь произнес максимально серьезным голосом. «Что ж, понял, не дурак». Если сам Дезл будет рад факту продажи, то его покровителю главное, чтобы доставщика приобрел именно я. Интересно, Глазейск товар своим под реализацию дает, раз лично решает, какую скидку назначить, или все эти торговцы и вовсе у него как наемные работники? Хотя, может быть, дело опять в том, кто покупатель? По сути, бог знаний хочет всучить мне не просто механического курьера, а средства связи. Стоп! «У Дезла уже было в магазине, причем не в том, который расположен в центре города, а в этом, на отшибе, дорогущее устройство связи. Допустим, с плащом все ясно, я определенно им бы заинтересовался, так что нет ничего удивительного, что артефакт привезли сюда ради меня. Но курьера-то зачем? А если б я не спросил про очки характеристик, под каким бы предлогом мне стали его предлагать?» Все как-то подозрительно и странно. Меня настолько хорошо просчитали? Второй раз за последние несколько минут ловлю себя на мысли, мог ли Глазейск знать, что казна Экхайма теперь в моем кармане. Хм, с его второй специализацией, не изобретениями, а именно их продажами и жаждой наживы, вполне могло статься, что в Экхайме нашелся какой-нибудь последователь или адепт богознаний, также решивший, как и я, взять казну. И опоздавший. Ну а далее, узнав от Рюгуса, что я спас Уну, уже сам Глазейск мог бы сложить два плюс два и предположить, на что я теперь решу потратить деньги. «Вы бы мне все равно предложили доставщика, верно?» негромко спросил я у торговца. «Может быть, под другим соусом?» — улыбнулся тот. «А если б у меня не было денег...» «Но ведь они у вас есть? К чему думать о том, что не случилось и уже не случится? Великий говорил, что вы слишком много думаете, и из-за этого, бывает, сами себя обводите вокруг пальца. 30 тысяч золотых – хорошая цена за доставщика, точнее, за те перспективы, что он вам открывает. Приобретете и, насыпав в корзину денег, можете отправить доставщика к Фреду уже сегодня под покровом ночи, чтобы не привлекать внимание стражников». Внезапно у меня в голове мелькнула еще одна мысль, а что если это старик сообщил своему тайному союзнику Глазейску, что я с деньгами буду в городе? Что если мой покровитель хочет, чтобы у меня была связь с адептом богознаний? Ведь это не только для меня покупка очков-характеристик раз в неделю. То же самое я могу приобретать для других его адептов. Кроме того, сможем договариваться о поставках любых товаров. Да, механическая птичка поднимает лишь два килограмма, но можно же обсудить место, встретиться и забрать целую груженую телегу. «Вот ваши деньги», – произнес я, отсыпав еще одну золотую горку. «Вот ваш доставщик», — улыбнулся Дезл, пододвинув мне петуха и пульт. Я убрал покупку в инвентарь и напрягся. Торговец тоже мгновенно посерьезнел. «Что за шум?» — настороженно спросил я. «Не знаю», — качнул он головой, подойдя к окну. Я оказался рядом с Дезлом и через стекло выглянул наружу. «Что за делегация?» — пробормотал я, увидев марширующих солдат в броне с гербом герцогства. Неожиданно дверь магазина распахнулась, и в торговый зал ввалились стражники-гвардейцы. Однако не они привлекли мой взгляд, а та, кто вошла вместе с ними. Высокая девушка в светлом платье и с распущенными темными волосами, спускающимися ниже пояса. Она замерла напротив меня. Сказал бы, что смотрела мне прямо в глаза, вот только на ее глазах была черная шелковая повязка. «Леди Тиара де Блейд». «Уровень 98. 4875 из 4875». Под суровые взгляды своих сопровождающих она медленно подняла руки к затылку и развязала узел, удерживающий повязку. «Я увидел красивые, темно-серые глаза девушки. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, пока она не объявила на весь торговый зал. «Вот он, мой первый встречный!» «Как я и сказала своему отцу, герцогу Урхонскому, именно за этого человека я сегодня выйду замуж».